Глава 25 Дневной свет струился в окна, выходящие на запад, и, проходя сквозь мозаику витражей, ложился на меховые ковры драгоценными бликами. Устроившись на мягком сиденье, Тернер любовался красотой этой сцены. Она казалась ему более важной и заслуживающей внимания, чем серьезный разговор, который вели сейчас его коллеги. Перед тем, как прийти сюда, он принял решение и не собирался его менять. Он наклонился и обнял жену за талию. Это не осталось незамеченным. «Сэм», — сказала Эннау с явным раздражением, — «ты можешь послушать?» «Да», — поддержал Виша Шапаур. — «в конце концов все это касается тебя». «Я знаю», — Тернер спокойно улыбнулся им. «Но ведь со всем этим покончено, разве нет?» Он не хотел портить себе настроение. Он снова дома, в безопасности, с женой и детьми. У за это время прорезался еще один коренной зуб. И он, несомненно, был самым могущественным человеком на Десте. Эта мысль доставляла ему явное удовольствие. Он продолжал изучение разноцветных световых пятен. «Покончено, но далеко не совсем», — вступил в разговор Азрадель. «В Килалахе на рыночной площади до сих пор находится исправный звездолет с живым демоном на борту». «Нет», — ответил Тернер, — «звездолета нет. Он уже в небе, я поднял его в воздух сегодня утром». «Население пришлось эвакуировать, а убытки я возмещу». Какое-то время все молчали. Изумление было полно, полным. «Ты действовал без надлежащих полномочий». Тернер пожал плечами. Он не нуждался ни в каких полномочиях, кроме тех, что представил себе сам. А погибшие и раненые, Шапаур, как и Эннау, был раздражен спокойствием Тернера. «Кто будет отвечать за них?» Тернер печально вздохнул и отвел взгляд от ковра. «Мне пришлось на это пойти», — сказал он. «Я не могу за них отвечать, и никто не может. Я никого не убил, никого не ранил, и то, что произошло, не моя вина. Я знаю, что Флейм при... прилетела сюда за мной, но я не посылал никакого сигнала. Это сделал автомат, о существовании которого я даже не подозревал. И я сделал все возможное, чтобы удержать ее от истребления людей. Я старался, и, кажется, никому не удалось сделать это лучше меня». «Ну конечно, конечно», — сказал Азрадель нетерпеливо. Все это мы уже знаем, не рассказывай 10 раз одно и то же. Мы сделаем все возможное, чтобы исправить повреждения, неважно кем или чем они нанесены. Кораблем, это или флейм, или бурей, которую мы не сумели удержать в руках. Это неважно. Взаимные упрёки к хорошему не приведут. Это было... Что было, то было. Ничего не изменишь». «Мы можем иметь дело только с настоящим, а настоящее — корабль. У нас есть исправный звездолёт. Вы что, не понимаете, что это значит?» «Нет, я не понимаю», — громко сказала Парра. «Что это значит? И почему это должно что-то значить?» — она обняла мужа. «Это значит, что мы можем приобщиться к передовым цивилизациям», — с энтузиазмом начала Зрадель. «Мы можем полететь к звездам. Мы можем послать экспедицию на саму древнюю Землю и посмотреть, что там осталось». «Может быть, кто-то уцелел, и они построили совершенно новое общество, так же, как на Десте?» Некоторое время все молчали, обдумывали услышанные. Тернер, хоть и не без труда, принял решение вернуть разговор на Землю. «Окончательные доводы он приведет в свое время». «Я думаю, ты слишком оптимистичен», — сказала. «Да», — Азрадель говорил дружески, но в глаза Сэму не смотрел. «Ты так думаешь?» «Да», — ответил Тернер. «Я так думаю». Он оглядел совет. «С какой стати вы думаете, что где-то есть передовые цивилизации?» — спросил он. «А если где-то и существует межзвездная активная цивилизация, отчего она не вступила в контакт с нами раньше? Расположение Деста ни для кого в галактике не секрет. Кроме того, я сомневаюсь, что на Древней Земле осталось что-то, ради чего стоит туда лететь». «Нет смысла затевать такое путешествие, и потом вы забыли о расстояниях». Мне понадобилось 300 лет, чтобы добраться сюда с Марса. Правда, по пути я делал остановки, но, думаю, полет с Деста на Древнюю Землю и обратно займет не менее 200 лет. Конечно, для экипажа пройдет не 200 лет, а опять 6 Но так будет для нас, жителей Деста. Вы думаете, что наших правнуков будет интересовать, что творится на Древней Земле? Почему бы и нет? — тихо спросил Деккер. Ну хорошо, — сказал Тернер. Для убедительности предположим, что вы решили послать корабль на Древнюю Землю или на одну из планет колонии. Кто осуществит полет? Компьютер сможет сам пилотировать корабль, но кто на нем полетит? Это же одноместный поисковый военный корабль, а не многоместный звездолет или исследовательское судно. Он может вместить двоих-троих, но не больше. Если даже удастся разместить большее количество людей, резервуары с водорослями не справятся с выработкой достаточных запасов воздуха и пищи. «А полет будет длиться годы». «Ты единственный опытный летчик среди нас», — сказал Декерт. Несколько человек кивнули, выжидающе глядя на Тернера. Он был готов к такому разговору. «Нет», — произнес он спокойно и веско, — «нет и нет. Мне сорок четыре, но у меня жена и дети. Мне нравится здесь. Я провел четырнадцать лет на одном из таких кораблей. Этого более чем достаточно для одного человека». Вы представить себе не можете, насколько это изнуряющее занятие, космические полеты. Проходят годы, прежде чем корабль доберется до какой-нибудь планеты. Они, эти годы, так однообразны, что можно заболеть и даже лишиться рассудка. Я сам чуть не рехнулся при реинтеграции личности, а с Флейм это произошло. Она с ума сошла от безысходности, потому и покончила с собой». «Но...» — начал Уирожес. «Тернер оборвал его. Забудь об, об этом. Мне жаль, но я не полечу». «А если мы будем настаивать?» — повысив голос, спросил Уирожес. Тернер некоторое время смотрел на него, потом встал со своего места. Весь совет внимательно следил за ним. «Мне кажется, вы не понимаете очень многого», — сказал он мягко. «Вы вообще ничего не понимаете. Вы можете настаивать на чем угодно, но вы не властны надо мной». Похоже, вы забыли, что лишь я один и никто другой управляю кораблем. Ни один из вас, исключая пару, ни слова не знает на его языке, и никто из вас понятия не имеет о его возможностях. Я единственный человек на десне, кого он признает, потому что только я могу приказать ему по киберной внутренней связи, а никаких других признаков он не... приказов он не понимает. Только я знаю его освобождающий код и могу уничтожить его в любое время, когда захочу. «Этот корабль мой. Это не собственность Совета или государства Праунс, что бы вы там ни говорили. Он мой. Более того, этот корабль мой. Корабль до сих пор располагает достаточной огневой мощью, чтобы уничтожить всю вашу цивилизацию». Тернер сделал паузу и оглядел замершую аудиторию. «Я не стремился к этому, но так получилось, что я оказался самой могущественной личностью здесь, на планете». «Я никогда не сделаю того, чего не хочу. Никто из вас не заставит меня. Я сильнее любого из вас. Я умелый маг, пусть и уступаю кое-кому из вас в этом. Но я могу отдать приказ об уничтожении всего города, и он будет немедленно выполнен. Если я умру насильственной смертью, корабль отомстит, уничтожив город, где меня убили. А может и всю планету». «Я поступлю, как считаю нужным, Черт побери! Неужели вы не понимаете этого? Неужели вы думаете, что я не хозяин себе?» Тернер оглядел коллег. Их лица выражали самые разнообразные чувства, от неприкрытого ужаса до восторженного одобрения. «Фактически я стал главой планеты и отвечаю за нее. А теперь я хотел бы просто объяснить, каким выбором располагаете вы». Он остановился, чтобы перевести дыхание. Минуточку начал Шапаур, поднимаясь с места. «Я еще не кончил! Сядь!» – приказал Тернер. Ошеломленный Шапаур сел, однако другие повскакивали со своих мест. «Да кто ты такой?» – закричал Уирожес. Тернер слушал все это одновременно, настроив психические чувства и внутреннюю связь, и улыбался. «Я покажу вам, кто я такой. Я хочу кое-что вам продемонстрировать. Посмотрите в окно». Удивленные члены Совета повернулись к окну. Что-то вспыхнуло и их озарило желто-золотым светом. Город содрогнулся от оглушительного грохота, от рева пролетающего звездолета на какое-то время заложило уши. Ярко-красное зарево окрасило комнату. Это горели тепловые щиты и окунуло присутствующих в огненно-красный свет. И даже после того, как корабль пролетел, в воздухе еще долго кружили потоки энергии, а от окон стен в комнату шло тепло. Где-то под ними с негромким треском разбилось оконное стекло. «Я хозяин этого корабля», — сказал Тернер. «То, что вы видели, — это сам корабль в полете. Вы понятия не имеете, на что способно его бортовое оружие. Этого я не могу вам показать. Слишком большая мощность. Никто из вас ничего об этом не знает». Парра улыбалась, явно гордясь мужем.